Глава третья. Законченный роман. Из большой залы в скворечниках, той самой, в которой состоялось последнее свидание Варвары Петровны и Степана Трофимовича, пожар был как на ладони. На рассвете, часу в шестом утра, у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Она была одна в комнате, а не была.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 А пока люди говорят, что сгорела часть Заречья, ближе к набережной, по правую сторону моста. Загорелась еще в двенадцатом часу, теперь утихает. Он не подошел к окну, а остановился сзади нее в трех шагах, но она к нему не повернулась. По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь проговорила она с досадой. Всё врут календари, заметил было он с любезною усмешкой, но устыдившись, поспешил прибавить: по календарю жить скучно, Лиза. И замолчал окончательно, досадуя на новую сказанную пошлость. Лиза криво улыбнулась. Вы в таком грустном настроении, что даже слов со мной не находите. Но успокойтесь вы, сказали кстате, я всегда живу по календарю. каждый мой шаг рассчитан по календарю. Вы удивляетесь? Она быстро повернулась ото окна и села в кресло. Садитесь и вы, пожалуйста. Нам не надолго быть вместе, и я хочу говорить всё, что мне угодно. Почему бы и вам не говорить всё, что вам угодно? Николай Всеволодович сел рядом с ней и тихо, почти болезненно взял её за руку. Что значит этот язык лиза? Откуда он вдруг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 У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете и довольно помните вы Христофора Ивановича? Нет, не помню, нахмурился он. Христофора Ивановича в глазане. Он вам ужасно надоел, он отворял дверь и всегда говорил: "Я на минутку". А просидит весь день. Я не хочу походить на Христофора Ивановича и сидеть весь день.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 У вас так ещё много будет разных часов и мгновений. Сколько же сколько у тебя, даю тебе великое слово моё, ни часу более, как у тебя. Он всё ходил и не видал её быстрого пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надежды, но луч света погас в ту же минуту. Если бы ты знала цену моей теперьшней невозможной искренности, Лиза, если бы я только мог открыть тебе открыть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 Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть, кстати, сегодня же. Но хоть пойду до да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безнового и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведёте меня в какое-нибудь место, где живёт огромный злой паук человеческий рост. И мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдёт наша взаимная любовь.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 Видите, у меня действительно мелькала мысль. Сами же вы её мне подсказали. Несерьёзно, отразня меня, потому что не стали же бы вы серьёзно подсказывать. Но я не решился. И не решился бы ни за что, ни за 100 руб., до да тут и выгод-то никаких. То есть и для меня, для меня. Он ужасно спешил и говорил как трещотка. Но вот какое совпадение обстоятельств, я и своих, слышите, и своих, ваших не было ни рубля, и главное,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 Там я не вхожу, ваше дело. Рыцарь, но, признаюсь, удивился, как дубиной по лбу. Но так как мне эти трагедии наскучили вельми, и заметьте, я говорю серьезно, хоть и употребляю славянские выражения, так как все это вредит, наконец, моим планам, то я и дал себе слово спровадить Лебяткиных во что бы то ни стало и без вашего ведома в Петербург, тем более, что и сам он туда порывался.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 Тут главное в том, как это обернулось, затрещал он вновь, немало даже не удивившись удару. Я с вечера выдаю деньги с тем, чтоб он и сестрица завтра, чем свет, отправлялись. Поручаю этот дельце под лицу Лепутину, чтобы сам посадил и отправил. Номер завцу Лепутину понадобилось сошкольничить с публикой, может быть, слышали, на чтении. Слушайте же, слушайте, оба пьют, сочиняют стихи, из которых половина лепутинских. «Тот его одевает во фраг, меня, между тем, уверяет, что уже отправил с утра, а его бережет где-то в задней коморке, чтобы выпихнуть на эстраду. Но тот быстро и неожиданно напивается. Затем известный скандал, затем его доставляют домой полумертвого, а Липутин у него вынимает тихонько 200 рублей, оставляя мелочь. Но, к несчастью, оказывается, что тот уже утром эти 200 рублей тоже из кармана вынимал, хвастался». и показывал, где не следует, а так как Фетька того и ждал, а у Кириллава кое-что слышал, помните, ваш намёк, то и решился воспользоваться. Вот и вся правда. Я рад, по крайней мере, что Фетька денег не нашёл. А ведь на 1000 подлец рассчитывал. Тропился и пожар, кажется, сам испугался. Верите мне, этот пожар как поленам по голове. Нет, это чёрт знает, что такое. Это такое самовластие. Вот видите, я Перед вами столького от вас ожидая, ничего не потаю. Ну да. У меня уже давно эта идейка об огне созревала, так как она столь народная и популярна, но ведь я берёг её на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и одни вдруг вздумали свои властно и без приказа теперь в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться, да в кулак дышать. Нет, это такое самовластие, одним словом,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 опирающиеся на нечто неслучайное и внестоящее, тогда и пятёрки подожмут хвосты по виновению, и с подобострастием пригодятся при случае. Но во всяком случае, хоть нам теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь для того и город сгорел, но а уж кричат во все трубы, то есть и ещё вовсе нет, и признаюсь я, ровно ничего не слыхал, но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелыми? Глас народа глаз божий. Долго ли глупейший слух по ветру пустить? Но ведь в сущности вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы, по совести тоже, ведь вы и не хотели же, не хотели. Улик никаких, одно совпадение. Разве вот Фетька припомнит ваши тогдашние неосторожные слова у Кирилова, и зачем вы их тогда сказали? Но ведь это вовсе ничего не доказывает. А Фетьку мы сократим.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 Правда, правда, сидит у садовой решётки. Отсюда, отсюда, м, в шагах 300, я думаю. Я поскорее мимо него, но он меня не видел. Вы не знали? В таком случае, очень рад, что не забыл передать. Вот это какой-то всего опаснее на случай, если с ним револьвер, и наконец ночь, слякоть, естественная раздражительность, потому что ведь каковы же его обстоятельства-то? Как вы думаете, зачем он сидит? Лизавету Николаевну, разумеется, ждет. Вот! Да с чего она к нему выйдет? И в такой дождь, вот дурак-то, она сейчас к нему выйдет. Э-э-э, вот это известие, стало быть. Но, послушайте, ведь теперь совершенно изменились ее дела. К чему теперь ей Маврикий? Ведь вы свободный вдовец, и можете завтра же на ней жениться. Она еще не знает, предоставьте мне, и я вам тотчас же все обделаю». «Где она? Надо ее обрадовать!» «Обрадовать? Еще бы! Идем!» «А вы думаете, она про эти трупы не догадывается?» Как-то особенно прищурился Ставрогин. «Конечно, не догадывается решительным дурачком», подхватил Петр Степанович. «Потому что ведь юридически... Эх вы! Да хоть бы и догадалась! У женщин все это так отлично стушевывается, вы еще не знаете женщин. Кроме того, что ей теперь вся выгода за вас выйти...» Потому что ведь всё-таки она себя оскандалила. Кроме того, я ей про ладью наговорил. Я именно увидел, что ладьёй-то на неё и подействуешь. Стало быть, вот какого она калибра девица. Не беспокойтесь, она так через эти трупики перешагнёт, что лю-лю-лю. Тем более, что вы совершенно, совершенно невинны, не правда ли?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 Да и в каком же подлом виде вы меня преднею поставили, Ставрогин вдруг рассмеялся. И я на обезьяну мои смеюсь, пояснил он тот же. А догадались, что я разъяснился, ужасно весело рассмеялся и Пётр Степанович. Я, чтобы вас рассмешить. Представьте, я ведь тот же же, как вы вышли ко мне, по лицу догадался, что у вас несчастье. Даже может быть полная неудача, а? Ну бьюсь же об заклад, кричал он, почти захлёбываясь от восторга, что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях, и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили всё драгоценное время. Ну простите, простите. Мне что? Я ведь ещё вчера знал, наверное, что у вас глупостью закончится. Я вам привёз её единственно, чтобы вас позабавить и чтобы доказать, что со мною вам скучно не будет. 300 раз пригожусь в этом роде. Я вообще люблю быть приятен людям. Если же теперь она во мне нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то так это вы для одной моей забавы её привезли. А то зачем же? А не затем, чтобы заставить меня жену убить? О, да разве вы убили? Что за трагический человек. Всё равно вы их убили. Да разве я убил? Говорю же вам, я тут ни при капли. Однако вы начинаете меня беспокоить. Продолжайте. Вы сказали, если теперь она вам не нужна, то то предоставьте мне, разумеется. Я отлично её выдам за Маврекия Николаевича, которого, между прочим, вовсе не я у саду посадил. Не возьмите ещё этого в голову. Я ведь его боюсь теперь. Вот вы говорите на беговых дрожках, а я так такие мимо пролепитнул: "Право, если с ним револьвер. Хорошо, что я свой захватил". Вот он. Он вынул из кармана револьвер, показал и тотчас же опять спрятал. Захватил за дальностью пути. Впрочем, я вам это мигом сложу. У ней именно теперь серчишка по Маврикию ноет, должна по крайней меренить. И знаете, ей богу, мне её даже несколько жалко. Сведу с Маврикием, и она тотчас про вас начнёт вспоминать, им у вас хвалить, а его в глаза бронить сердце женщины. Ну вот вы опять смеётесь. Я ужасно рад, что вы так развеселились. Ну что ж, идём? Я прямо с Маврикия и начну, а про тех, про убитых, знаете, не промолчать-то ли теперь. Всё равно потом узнают. А о чём узнают? Кто убит? Что вы сказали про Маврикия Николаевича? Отворила вдруг дверь Лиза. А, вы подслушивали. Что вы сказали сейчас про Маврикия Николаевича? Он убит? А, стало быть, вы и не расслышали. Успокойтесь.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 И ужасно побледнела. Зверский странный случай Елизавета Николаевна. Глупейший случай грабежа, тотчас затрещал Пётр Степанович. Одного грабежа, пользуясь пожаром, дела разбойников Федьки Каторжного и дурака Лебяткина, который всем показывал свои деньги. Я с темы и летел, как камнем в полбу. Ставурогин едва устоял, когда я сообщил: "Мы здесь советовались сообщить вам сейчас или нет". Николай Всеволодович, правду он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 Лиза закрыла лицо руками и пошла из дому. Петр Степанович бросился было за нею, но тотчас воротился в залу. «Так вы так-то? Так вы так-то? Так вы ничего не боитесь?» Накинулся он на Ставрогина в совершенном бешенстве, бормоча не связанно почти слов, не находя с пеной у рта. Ставрогин стоял среди зала и не отвечал ни слова. Он захватил левую рукой слегка клок своих волос, и потерянно улыбался. Пётр Степанович сильно дёрнул его за рукав. Пропали вы что ли? Так вы вот за что принялись? На всех донесёте, а сами в монастырь уйдёте или к чёрту. Но ведь я вас всё равно укакошу, хоть бы вы и не боялись меня. А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 Он выхватил опять револьвер. Ставрогин серьезно посмотрел на него. «А что ж, убейте», — проговорил он тихо, почти примирительно. «Фу, черт, какой ложь натащит на себя человек!» Так и затрясся, Петр Степанович. Ей-богу бы убить! «Подлинно она плюнуть на вас должна была! Какая вы ладья, старая вы дырявая, дровяная барка на слом! Но хоть и злобы, хоть и злобы теперь вам очнутся!»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 Был же изумлен Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степановиче есть энтузиазм. «Ступайте от меня теперь к черту. А к завтрому я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра. Да? Да? О чем я знаю? К черту, к черту!» И ушел вон из залы. «А, пожалуй, еще к лучшему пробормотал про себя Петр Степанович, пряча револьвер». Он бросился догонять Елизавету Николаевну, та ещё недалеко отошла, всего несколько шагов от дому. Её задержал был Алексей Егорович, следовавший за ней, и теперь на шаг позади во фраке, почтительно преклонившись и без шляпы, он неотступно умолял её дождаться экипажа. Старик был испуган и почти плакал. "Ступай, барин чаю просит, некому подать". оттолкнул его Пётр Степанович и прямо взял под руку Елизавету Николаевну. Та не вырвала руки, но, кажется, была не при всём рассудке ещё не опомнилась. Во-первых, вы не туда, залепетал Пётр Степанович. Нам надо сюда, а не мимо сада. А во-вторых, во всяком случае, пешком невозможно, до вас 3 версты, а у вас и одежды нет. Если бы вы капельку подождали, я ведь на беговых Лошадь тут на дворе, мигом поддам, посажу и доставлю, так что никто не увидит. Какой вы добрый, ласково проговорила Лиза, помелуте. В подобном случае всякий гуманный человек на моём месте так же. Лиза поглядел на него и удивилась. Ах, боже мой! А я думала, что тут всё ещё тот старик. Послушайте, я ужасно рад, что вы это так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 Ну, чёрт, наплевать. Вот увидите, что Маврикий Николаевич ещё до дому сделает вам предложение. Он нас ещё не видит. Ах, пусть не видит, воскричала вдруг Лиза как безумная. О, идёмте, уйдёмте в лес, в поле, и она побежала назад. Лизовета Николаевна, это уж такое молодоушие, бежал за ней Пётр Степанович. И к чему вы не хотите, чтобы он вас видел? Напротив, посмотрите ему прямо и гордо в глаза. Если вы что-нибудь насчёт того девичего, то ведь Это такой предрассудок, такая отсталость. Да куда же вы? Куда же вы? Ах, бежит. Боротимтесь, уж лучше к Ставрогину возьмём мои дрожки. Да куда же вы? Там поле, ну, вот упала. Он остановился. Лиза летела как птица, не зная куда. И Пётр Степанович уже шагов на 50 отстал от неё. Она упала, споткнувшись о кочку.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 Он не мог сказать слова, снял свою шинель и дрожавшими руками стал укрывать ее плечи. Вдруг он вскрикнул, почувствовал, что она прикоснулась губами к его руке. «Лиза!» — скричал он, — «я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя!» «О да! Пойдемте скорее отсюда, не оставляйте меня!» И сама схватив его за руку, она повлекла его за собой. Мабрики Николаевич испуганно понизила она вдруг голос. Я там всё храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать, шептала она, крепко сжимая его руку. Ох, хоть бы кто-нибудь в отчаянии оглядывался он кругом, хоть бы какой проезжий вы промочите ноги, вы потеряете рассудок, ничего, ничего ободряла она его. Вот так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 Они направлялись прямо на пожар. Маврекий Николаевич всё ещё не терял надежды встретить хоть какую-нибудь телегу, но никто не попадался. Мелкий тонкий дождь проницовал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая всё в одну дымную свинцовую безразличиную массу. Давно уже был день, а казалось, всё ещё не рассвело. И вдруг из этой дымной холодной мглы вырезалась фигура странная и нелепая, шедшая им навстречу. Воображаете теперь, думаю, что я бы не поверил глазам, если б даже был на месте Елизавета Николаевна. А между тем она радостно вскрикнула и тотчас узнала подходившего человека это был Степан Трофимович. Как он ушёл, каким образом могла осуществиться безумная головная идея его бегства о том впереди. Упомянули лишь, что в это утро он был уже в лихорадке, но и болезнь не остановила его. Он твёрдо шагал по мокрой земле, видно было, что обдумал предприятие, как только мог это сделать лучше, один при всей своей кабинетной неопытности.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 Это в самом деле вы, вскричала Лиза, оглядывая его в скорбном удивлении, сменившем первый порыв её бессознательной радости. "Лиза!" вскричал и Степан Трофимович, бросаясь к ней тоже почти в бреду. "Шех, шех, мне уж-то и вы в таком тумане. Видите, Зарево, вы несчастны, не правда ли? Вижу, вижу, не рассказывайте, но не спрашивайте и меня. Мы все несчастны".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 Почему же непременно пешком? Ради бога, возьмите мой зонтик, а я всё равно где-нибудь найму экипаж. Ведь я по тому пешком, что Стаси, то есть Настасия, раскричалась бы на всю улицу, если б узнала, что я уезжаю. Я ей и ускользнул, сколь возможный инкогнито. Я не знаю, там в газете пишут про повсеместные разбои, но ведь не может же, я думаю, быть, что сейчас, как вышел на дорогу, тут и разбойник. «Дорогая Лиза, вы, кажется, сказали, что кто-то кого-то убил?» О, «Боже мой, с вами дурно?» «Идем, идем!» — вскричала, как в истерике Лиза, опять увлекая за собою Маврикия Николаевича. «Постойте, Степан Трофимович!» — воротилась она вдруг к нему. «Постойте, бедняжка, дайте я вас перекрещу! Может быть, вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу! Помолитесь и вы за бедную Лизу!» Так, немножко не утруждайте себя очень. Мавреки Николаевич, отдайте этому ребёнку его зонтик, отдайте непременно. Вот так пойдёмте же, пойдёмте же. Прибытие их к кроховому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившиеся перед домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но всё-таки повторяю, огромное большинство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 Остолбинев от изумления уже далеко от меня в толпе, а Маврикий Николаевич даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от неё отстал шага на два, за теснотой или его оттёрли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячечная, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание.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 Я заявил, что всё произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных, но мало сознавших пьяных и уже потерявших нитку. Таково мнение держу си теперь.